царевич жалеет своих людишек и не станет в угоду государю тратиться ими за какие-то немецкие болота. Не нашел ли государь новой жены сыну из какого-нибудь немецкого королевского дома? Но и это довольно правдоподобное объяснение опровергалось тем, что царевич взял с собой Афросинью, которую никак не следовало бы брать к отцу и особенно для такого дела. Больше всех волновался московский духовник царевича, преподобный отец Яков, чаявший от своего духовного сына в будущем весьма великие и богатые милости, впрочем, и действительно любивший его. Письмо за письмом отсылал он за границу, на удачу, и ни на одно из них, конечно, не получил ответа. «Молю тебя, при милости у моего, аще ли не подлежит тайне, и достоин ничтожность моя видения, помилуй, уведоми мя, часово ради скоропоятного от Петербурга отшествие твое. И все ли во здравии и во благополучности, и не есть ли Якова гневоизлияние тя, и к какому делу определенность тебе? Писал преподобный отец в скорбном отчаянии. Но вместо утешительной отповеди слышал только странные слухи, одни других мрачнее. Во второй половине октября воротилась из заграничного лечения царевна Мария Алексеевна с Александром Васильевичем Кикиным. Со всех сторон обступили царевну с вопросами, не видала ли царевича и куда он уехал. Но и от старушки не могли добиться никакого толку. Видела племянничка, точно видела, около Риги, — бормотала всем старая тетка. — Едет он. А куда, да подлинно не знаю. Должно быть, к отцу. Более положительных сведений не добились, хотя по глазам старушки ясно было заметно, что знает она многое или догадывается обо многом, да высказаться не смеет. Вскоре после приезда царевна навестила малюток Петра Алексеевича и Наталью Алексеевну с необыкновенной нежностью целовала их, плакала и причитала. «Покинуты вы, сиротинки мои бездольные, горько будет вам на Божьем свете без матери и отца». И еще больше эти причитания смутили всех, почему же они, сиротинки, бездольные, и почему же они на Божьем свете без отца, когда он только уехал за границу к отцу. Уж жив ли царевич?» Допытывались вестей и от Александра Васильевича, но от него и вовсе ничего не могли узнать. По его рассказам, видел он царевича мимолетно, ни об чем не разговаривал с ним и ничего не знает. Александр Васильевич в это время сам был очень озабочен относительно доверенного коммердинера царевича Ивана Большого Афанасьева. Александр Васильевич любил всегда поступать так, чтобы во всех своих делах самому оставаться в стороне с глубоко закрытыми концами. А тут нужно же было царевичу проболтаться. И вот он пытается замести свои следы. При свидании с Иваном Большим и он точно так же, с таким же живым нетерпением расспрашивал, куда поехал царевич и какие у него были помышления при отъезде. Иван Большой отозвался незнанием с таким, впрочем, добавлением, что если кто может знать, так только сам он, Александр Васильевич. «Что ты, что ты, Иванушка, как же мне-то знать? Сам рассуди. Царевич никогда со мной ни в какие рассуждения не вступал ни об чем. Да и посоветовал ли бы я ему такое дело? Открещивался с полнейшим добродушием, Александр Васильевич». «Да подлинно не знаю о том». «Бывали ли у вас какие рассуждения?» «Но царевич говаривал о том мне неоднократно», настаивал Иван Большой. «Шутил Иванушка, забавлялся царевич, и больше ничего. Вот хоть бы когда мы встретились в Либаве, царевич не только не соизволил перемолвить со мной двух слов, но даже и взглядом не удостоил, точно будто сердитует на меня. Хотел тебя спросить». «За что у царевича сердце на меня?» Подобными разговорами Александр Васильевич заметал свои следы. «Если что и пронесется впоследствии, если государь будет разыскивать, кто были союзниками у сына в побеге за границу, так на него и подозрения никакого возникнуть не может».